Глава восемнадцатая Меня переполняла буря эмоций. Я не могла спокойно стоять и сидеть, и даже в машине по дороге в ресторан умудрялась приплясывать. «Хир же судил честно, да?» Так же не унималась я, теребя Кира. Он смотрел на меня, смеялся и качал головой. какой какой-то команде он даже поставил оценку больше, чем вам», сказал потом. «Правда?» — я изогнула бровь. «Интересно, кто это?» «Команда той девочки из Чехии», — признался Кирилл. «Тереза?» — я глянула на Матвея. «Я рад, что они тоже прошли». Брат не сдержал улыбки. Настя на это тихо фыркнула. «Мне чуть-чуть», — запротестовала я, когда официант в ресторане стал разливать шампанское. «Не хочется перед завтрашним испытанием сильно выпивать. Отпразднуем уже после финала». «Как скажешь». — усмехнулся Кирилл. — Тогда просто ешь. Ты сегодня, наверное, ничего, кроме лимона, во рту не держала. — Это было так заметно? — покраснела я, вспомнив, как ела лимон во время готовки, забыв о камере. — Надеюсь, это вырежут и не покажут. Просто мне нужно было держать себя в тонусе, а лимон мне в этом помогал. — А я думала, вы мне уже брата или сестру заделали? — хмыкнула Настя. Я снова вспыхнула, но ничего не ответила. Быстро увела разговор от болезненной темы. «Мне казалось, конкурс должен идти дальше, а тут уже завтра полуфинал, а послезавтра и финал. Быстро так». «Зато не успеешь опомниться, как будешь получать главный приз». Кирилл словно вынырнул из каких-то своих мыслей. Кажется, он даже не слышал замечания Насти о брате и сестре. «Твои-п слова, да богу уши!» — улыбнулась я. По пути в отель Кирилл оставил меня, пообещав, что вернется через час. У него была какая-то срочная встреча с управляющим одного ресторана. Видимо, из-за нее он был такой озабоченный весь вечер. Я мигом. Кир поцеловал меня на прощание и умчался. Уже в номере я поняла, что это все было к лучшему. Мой ужин внезапно попросился обратно, и я четверть часа провела в обнимку с унитазом. Как хорошо, что Кирилл не стал этому свидетелем зато как только я наконец выползла оттуда и упала в изнеможении на кровать раздался звонок это была лиля привет я была рада слышать подругу ну как ты что там я сгораю от нетерпения сразу затараторила она все отлично я расплылась в улыбке мы прошли в следующий тур завтра полуфинал ура взвизгнула лиля Я знала, что так будет. Вы с Мотей умнички. А что пекли? Лимонный тарт. Прикинь, я пока готовила, съела пол лимона. Хихикнула я. Чего это? Подруга тоже хохотнула. Да что-то желудком, видимо, решила поделиться я. Уже который день мучаюсь. Раньше думала, что отравилась, но, кажется, посадила желудок. Может, после Японии? Такая тошнота постоянно на еду, особенно сладкая, смотреть не могу. Сейчас вот тоже весь ужин вывернула наизнанку. — И кислого хочется? — как-то осторожно уточнила Лиля. — Да, только его есть и могу. — Так тошнота притупляется, — вздохнула я. — А тут еще на днях соленого переела. Тоже плохо было. — И соленого хочется? — кратчево повторила подруга. — Это уже, видимо, профдеформация, — хмыкнула я. — Слишком много готовила и ела сладкого, переела и желудок посадила. — Тошнит, особенно по утрам? «Голова кружится?» «В принципе, да», — кивнула я. «От запахов мутит?» Продолжала задавать свои странные вопросы Лиля. «Ну...» Я вспомнила, как не смогла зайти в парфюмерный магазин. «От некоторых. Сделай тест». «Какой?» — не поняла я. Точнее, в глубине души поняла, но восприняла это как глупость. «На беременность?» — терпеливо пояснила подруга. «Ты смеешься». Я нервно хохотнула. Внутри все сжалось до боли. «Ты же знаешь, что это нереально. Это ты решила, что нереально. Диагноз тебе никто не ставил прямо». Лиля начала раздражаться. «А сейчас у тебя все признаки на лицо «Это ты говоришь глупости?» – вспылила я. «Режешь без ножа. Я не беременна. Это... это... не может быть. Ясно? И вообще, мне надо уже идти, извини». Нужно пораньше лечь спать. Завтра будет тяжелый день, я очень устала. Конечно, иди отдыхай. Голос Лили смягчился. Но тест все-таки сделай, ладно? И она отключилась раньше, чем я успела снова воспротивиться этим словам. Я же села на кровати и закрыла лицо руками. Щеки стали влажными от нахлынувших слез. Так меня застал Кирилл. Что-то случилось? Обеспокоенно спросил он. Нет-нет. Я быстро вытерла слезы и улыбнулась. Это от переизбытка эмоций. Просто все еще не верится. Верь, не верь, но это правда. Усмехнулся Кирилл, привлекая меня к себе. Сделай тест на беременность. Слова подруги снова пронзили меня насквозь. и Я вздрогнула, отстранилась от Кира. Нет, нет, это слишком жестокое обольщение. Давай ложиться спать, быстро сказала я. Очень хочется. Спала я плохо, все время думала о том, что сказала мне Лиля. И утром все же не вытерпела. Кирилл ушел немного раньше, снова куда-то по делам. Мы договорились встретиться уже на студии. И я решилась на поход в аптеку. Тесты на беременность лежали в витрине на самом виду, поэтому объяснять провизору долго не пришлось. Просто ткнула пальцем в первую попавшуюся коробочку и быстро расплатилась за нее. Руки тряслись, когда я открывала упаковку, А после проводила все нужные манипуляции. Надо было подождать некоторое время, и за эти секунды я чуть не сошла с ума. Нет, я не верила, что там будут две полоски. Боялась верить, это было бы слишком невероятно. Просто страшилась очередной раз убедиться в своей ущербности. Разбить крошечную надежду, ростки которой все же пробились за ночь. Я забыла, как дышать, когда переворачивала тест окошком вверх. Две полоски. Четкие две полоски. «Нет!» Я перевернула тест обратно. Зажмурилась, сердце билось о ребра, как сумасшедшее. «Нет!» Снова решилась посмотреть. Полоски никуда не исчезли. «Нет, это ошибка! Ошибка!» Прошептала я, сглатывая, и зашвырнула тест в мусорку. «Он бракованный, точно. Если сделать еще, то точно будет отрицательный результат». Я бросилась к дверям но столкнулась в них с Настей. Э, э привет? Она рассеянно улыбнулась. Я хотела спросить, нет ли у тебя щипчиков для бровей, а то мои куда-то запропастились. — Возьми в ванной, — сказала я торопливо и выскочила за дверь. — А ты куда? Что-то случилось? — крикнула мне вслед Настя. — Все в порядке, я сейчас вернусь! — отозвалась я, исчезая в лифте. Провизор посмотрела на меня с удивлением, когда я снова попросила тест. «Нет, лучше три!» – добавила я, показывая число на пальцах. «Все три теста точно не соврут!» Настя все еще была в моем номере. Щипчики она благополучно нашла и прямо у моего зеркала равняла себе брови. «Забирай себе!» – сказала я, желая поскорее выпроводить девушку. «Мне надо душ успеть принять, скоро ведь уходим!» «Ладно, спасибо!» Настя пожала плечами и удалилась а я закрыла ванную комнату на замок и распечатала сразу три теста. Вместо положенных секунд я выждала несколько минут и только потом взглянула на результат. Все тесты оказались положительными. Все! О, Боже! Я присела на край ванны и прижала руки к груди, откуда готово было вырваться обезумевшее сердце. О, Боже! Больше слов у меня сейчас просто не находилось. В глазах стало горячо, Слезы пекли, готовые вот-вот хлынуть наружу. Меня отвлек осторожный стук в дверь. «Если это опять Настя?» Но на пороге стояла горничная. «Уборка!» Она вежливо улыбнулась. «Или зайти попозже?» «Нет, можете сейчас, я вот-вот ухожу», — разрешила я. «Начните с ванной, пожалуйста, там мусор». Внезапная мысль о том, что Кирилл может случайно увидеть тесты, повергла меня в смятение. «Нет-нет, он не должен пока об этом знать. Я еще должна убедиться в этом, сходить к врачу. Да и вообще, как он отреагирует на это? Возможно, очередной ребенок ему совсем не нужен. У него уже есть Настя. Да и о планах, связанных со мной, он тоже никогда не говорил». «Так, Соня, надо взять себя в руки». И сосредоточиться на насущных вопросах. Я бросила взгляд на часы. Нужно спешить. На студии мне необходимо быть через сорок минут. Настя с Матвеем уже ждали меня внизу, как и заранее заказанное такси. Я старалась думать о предстоящем конкурсе, но мысли постоянно соскакивали на две полоски. «Да не грызи ты, локти!» — одернул меня брат. «Не волнуйся ты так, мы справимся. Да и даже если проиграем, жизнь же на этом не заканчивается, правда?» «Да, ты прав. Я сделала глубокий вдох. Жизнь не кончается, а иногда...» Только начинается. — Привет. Как добрались? Объятия Кирилла в этот раз стали для меня мучением. Мои мышцы напряглись. Мысли снова испуганно закружили в голове. Что будет, когда он узнает? Как ему сообщить об этом? О, боже! Я совсем выбита из клеи. — Ты в порядке? — поинтересовался у меня Кир. — Переживаешь? — Очень. — хрипло ответила я. — Выпей воды. Кир протянул мне пол бутылочку. «И дыши ровнее. Вы справились вчера, справитесь и сегодня. А с нашей моральной поддержкой и подавно...» Он с усмешкой приобнял Настю. «Да, мы будем держать за вас кулачки!» Настя хихикнула, стрельнув глазами в проходящего мимо паренька из администрации. Матвей же в этот момент был занят общением с Терезой и, казалось, ничего не замечал вокруг. «Так, участники, проходим в гримёрке, надо попудрить ваши носики!» — поторопила нас весёлая девушка-организатор. «Съёмки вот-вот начнутся!» Кирилл ободряюще подмигнул мне. Я улыбнулась ему в ответ и поспешила за братом. Сегодня команд было шесть. Все, кто прошёл в полуфинал. Тереза с отцом тоже была среди нас. Интересно, как поведёт себя Матвей, если вдруг мы с ними окажемся в финале и будем бороться друг против друга? Это был бы не самый лучший расклад. Наконец мы собрались все в зале. Нас который раз представили на камеру. Затем пришел Ля Роша, поприветствовал всех, произнес слова поддержки, а также предупредил о каком-то сюрпризе, который ждет нас всех в конце. «Ну а теперь о теме сегодняшнего конкурса», – продолжил кондитер. «Вы будете готовить континентальную кухню». Каждому достанется по жребию свой континент. Европа, Азия, Африка, Австралия, Северная Америка и Южная Америка. Вы можете использовать традиционные рецепты народов этих континентов. Можете миксовать, привносить что-то свое. Главное, чтобы десерт отражал в себе культуру и характер этого региона. Ну что ж, не будем долго болтать. Переходим к жеребьевке. тени ты», — сказала я брату. Обе Америки и Австралия уже нашли своего кулинара, и наши варианты сокращались до трех. «Азия!» – объявил Мотя, расплываясь в улыбке. «Азия! а Что ж, после поездки в Японию мы не должны ударить в грязь лицом».